И тишину в комнате нарушала только навязшая в зубах за последний год Ария Белла из популярного мюзикла, негромко доносящаяся и стоящего на подоконнике приемника. Распахнулась дверь кабинета начальника кафедры, Настя вздрогнула и машинально съежилась. Он был одним из членов комиссии, принимавших у нее кандидатский экзамен, и она до сих пор не могла без ужаса и отвращения к себе самой вспоминать эту историю. «Олег Антонович у себя?» — спросил он Ларису, пройдя мимо Насти, как мимо пустого места. «Опять у нас на коммутатой все телефоны переклинило, никому дозвониться невозможно на месте» ответила Лариса, не отрываясь от работы. «Сказать, чтобы зашел к вам?» «Я сам зайду». «А ты сходи к телефонистам, узнай, что там случилось». «Хорошо, Николай Андреевич, сейчас схожу». Лариса выпорхнула в коридор. Начальник кафедры зашел в кабинет к городничему, пробыл там не больше минуты и вернулся к себе. Дверь в кабинет профессора оказалась притворенной не до конца. И до Насти стали доноситься голоса. Тенорог городничего она узнала сразу, а вот второй голос показался ей смутно знакомым. Она могла бы дать голову на отсечение, что несколько месяцев назад слышала этот голос и не один раз, но обладателя его вспомнить никак не могла. «Почему я опять должен решать твои проблемы?» «Недовольно и устало», — говорил профессор. «Потому что сам я не могу их решить. Если бы я мог сам это сделать, я бы вас не грузил. Но поможете?» «Да черт с тобой! Давай, что там у тебя?» «Вот все, как вы велели. В этом конверте документы, в этом все остальное». «И много этого...» — Настя показалось, что городничий усмехнулся. «Остального, как ты выражаешься...» «Сколько в прошлый раз? Столько и сегодня. Или цены выросли?» «Весь народ уже давно на евро перешел. А ты, небось, все по старинке в долларах считаешь?» «Посчитайте, сколько нужно еще, я добавлю. Я тебе не бухгалтер...» Вот, возьми калькулятор и сам считай. Ой, как интересно. Это что же, профессор Городничий взятки берет? Или осуществляет посредничество, разумеется, не бескорыстное? И опять же интересно, за что может брать взятки профессор кафедры криминологии высшего учебного заведения системы МВД? И еще интереснее. Кто же этот такой, со знакомым голосом, эту самую взятку ему дает? Ладно, с этим решили, послышался профессорский тенорог. И когда только закончится этот бардак в стране, хотел бы я знать. Все кругом воруют, вся политика — это борьба за место, на котором можно побольше украсть. Вот ты, кстати, за кого голосовал на выборах? «Я 14 марта сутки дежурил», — отозвался знакомый голос. И отозвался, как Настя показалось, слишком уж поспешно. «Вот поразительное дело! Кого не спрошу, никто голосовать не ходил. Ни один сотрудник нашей кафедры, ни один мой знакомый».